Подумав, что она может подождать хотя бы несколько минут, Марианна медленно вернулась на место встречи. Она некоторое время любовалась дароносицей, затем, опустившись на колени, стала ревностно молиться. Она была слишком благодарна небу, чтобы не воспользоваться представившейся возможностью. К тому же это лучший способ провести время. Погруженная в благодарственную молитву, она не заметила приближения человека с головы до ног, закутанного в черный плащ, с тройным воротником. Она вздрогнула, только когда на ее плечо внезапно опустилась рука и настойчивый встревоженный голос прошептал «Пойдем, сударыня, пойдем скорей! Ваша подруга послала меня отыскать вас, она умоляет вас прийти к ней!» Марианна стремительно встала и посмотрела на стоявшего перед нею мужчину. Лицо его не было ей знакомо. Впрочем, оно было из тех, которые не замечают, которые ничего не говорят. Лицо простое, добродушное, но в данный момент выражавшее сильное беспокойство. «Почему не пришла она? Что случилось?» «Большое несчастье, но, умоляю вас, сюда не идем. Каждая минута на счету, и я...» Но Марианна не шелохнулась. Она не могла понять. Сначала странное видение, а теперь этот незнакомец. Все это мало походило на уравновешенную зоэ «Кто вы такой?» — спросила она. Мужчина почтительно поклонился. «Только слуга, эксцелент! Но мои всегда служили семье барона, и мадам удостоила меня своим доверием. Должен ли я пойти сказать ей, что госпожа-княгиня отказывается идти?» Марианна живо протянула руку и удержала посланца, сделавшего вид, что хочет уйти. «Нет, постойте, я следую за вами!» Он снова поклонился и проводил ее до дверей. — У меня там карета, — сказал он, когда они вышли на свежий воздух и свет. — Так мы доберемся быстрее. — Куда же мы поедем? Ведь дворец совсем близко. — На виллу Сеттиньяно. А теперь пусть госпожа соизволит простить меня, но я не могу сказать ничего больше. Госпожа поймет, я всего лишь слуга. — Преданный, — я слышала. — Хорошо, поедем. Карета, элегантная купея без гербов, ожидала немного дальше под аркой, соединявшей церковь с античным дворцом, уже полуразрушенным, некогда принадлежавшим роду Ленье. Подножка кареты была опущена, и мужчина в черном стоял у дверцы. Кучер, сгорбившийся на своем сиденье, похоже, дремал. Однако стоило Марианне спуститься на подушки, как он щелкнул кнутом, и лошади сразу пошли крупной рысью. Доверенный слуга занял место рядом с молодой женщиной, нахмурившей за такой фамильярности брови, но она ничего не сказала, отнеся эту бестактность насчет сильного волнения, которое, похоже, испытывал бедняга. Из Флоренции выехали через ворота Сан-Франческо. После того, как покинули Ор-Сан-Мишель, Марианна не произнесла ни слова. Сильно обеспокоенная, она пыталась представить себе, какого рода катастрофа могла так внезапно обрушиться на Зоя Ченами и склонялась к единственной возможности. Зоя была очаровательна, и многие мужчины, иногда весьма соблазнительные, настойчиво ухаживали за нею если предположить, что один из них добился ее благосклонности, и Ченами случайно узнал об этом. В таком случае Марианна не представляла себе, какую помощь она сможет оказать подруге, кроме, может быть, попытки успокоить оскорбленного супруга. Ченами и в самом деле высоко ценил княгиню Сант-Анна. Конечно, такое предположение не очень лестно для добродетелей Зоя, но какое другое могло оправдать... Такой безотлагательный призыв о помощи и такие необычные предосторожности. В закрытой карете было жарко, как в печи, и Марианна, чувствуя недомогание, откинула вуаль и нагнулась, чтобы опустить окно. Но слуга удержала ее. «Лучше не открывать, сударыня. Впрочем, мы уже приехали». Действительно, карета свернула и направилась по качковатой тропе между увитыми плющом-руинами. В конце ее, в лучах заходящего солнца, медью сверкал Арно. — Это же не Сеттиньяно! — воскликнула Марианна. — Что это? Куда мы приехали? Она обратила к своему спутнику взгляд, в котором гнев смешался с внезапным испугом. Но тот ровным голосом ответил «Туда, куда я имел приказ. Дорожная Берлина ждет здесь. Госпоже будет удобно в ней. Так надо, ибо ехать будем всю ночь». «Берлина? Ехать? Но куда?» «В место, где госпожу-княгиню ждут с нетерпением. Госпожа увидит». Карета остановилась. Марианна невольно схватилась за дверцу, словно за якорь спасения. Теперь ее охватил ужас перед этим слишком учтивым человеком, в глазах которого она обнаружила вероломство. «Кто ждет? Чьи приказы вы исполняете? Вы же не служите ученами!» «Совершенно верно. Я подчиняюсь приказам, которые получаю от моего хозяина, его светлейшего сиятельства». Knjazja Corrado Sant Anna.